Глава 22. Силовые лучи пока не изобрели даже в той версии, поэтому меня поднимали тросом в люльке Киберстюарт сказал, что это люлька для подъема на борт еды. Можно загнать на борт сразу стандартный протконтейнер, а можно мелкими партиями, когда завезли трюфелей, немного и недешево, или просто когда непогода. Поднимаясь, я заметил, что внизу еще продолжалась пальба, Это было видно по снопам огня, мелькавшим примерно в той стороне, откуда я рванул как лось. Трос втянул люльку в брюхо тарелки, створки люка подо мной затворились, и это выглядело вновь очень двусмысленно: То ли я искупаю вину за то, что отправил через сей же люк под лица Ибрагима, то ли меня рожают обратно. После закрытия люка все исчезло, и наступил покой. Привет, сказал Тайлер. Как ты? «Люди», — сказал я, — «меня достали люди, но я от бабушки ушел и от дедушки ушел, и от жены и детей тоже ушел, а от вас, дурачье, и подавно уйду». «Привет, Тайлер!» «И ушел?» — уточнил Тайлер. «Ушел», — сказал я и заснул на палубе, как пьяный пират. «Люди странные. Сидят, едят в кафе в славном городе Париже, круассан с кофе, то есть явную отраву». Ибо и круассан из белой муки вреден, склеивает сосуды, и кофе вреден, склеивает мозги. Но у них людей чем хуже, тем дороже. Эта же дрянь не внутри кафе, а за столиком на улице. То же самое плюс пыль и гарь обойдется дороже. Мечутся между табачной вонью внутри и бензиновой гарью снаружи, называя это свободой выбора а потом, надышавшись, устраивают охоту на таких, как я. Гоняют по лесосекам, макают в подземную лужу, таскают в воздушные люльки, как шаурму или кебаб по вызову. Ради чего? Ради того, чтобы закатать меня до конца дней в камеру или использовать непонятным образом, потому что у них на мониторе мужик, похожий на меня, якобы из того мира. И что? Он что, посулил вам материализацию в теле там, наверху, Или обещал рассказать, как оно там, непонятно где. Если вы хотите его шантажировать и впрямь отключив ему отсюда воду в кране, в обмен таки на что? Поднимайся, Сережа. Услышал я голос Тайлера. Чей же еще? Кто еще мог быть мне верен? А я что, сплю? Спросил я. Уже очевидно нет, рассудительно произнес Тайлер. Но спал. Вставай. «Да нет, ты не физически вставай. Ты оставайся лежать горизонтально. Лучше нет. Лучше садись в кресло, нелепо согнувшись в разных местах. Потому что у меня две новости. С какой начать?» «Это не шутка. Обе хорошие. Точнее, одна, надеюсь, хорошая, а вторая, скажем так, приемлемая». Я все-таки сел на палубу, протер глаза и осмотрелся. «Так, я почти дома». А раз я дома, тогда что главное? Правильно. Харч. У меня друг строит дома. Понятно, не сам строит, компания у него, и весьма солидная. Он рассказывал, что дебилы строят дом вокруг телевизора. Он у них главный в доме. Есть такие, что строят дом вокруг икон. У этих ребят с чувством вины все в порядке, хотя не думают, что верят в Бога. Иные попроще, но более честные с собой. Городят свое житие вокруг кровати. Выживальщики, таких большинство, включая на очень глубоком уровне меня самого, те строят дом вокруг печки. Печка в наших краях — это сама жизнь. А на печке что? Еда, то есть мама. Сам друг, кстати, построил дом вокруг вида из окна. А я хочу кушать, мне пока не до вида из окна. Начни с третьей, самой лучшей сказал я, вставая и направляясь к знакомому уже креслу пилота. «Стой, где у тебя уже готов завтрак!» «Ты молодец!» — восхитился Тайлер. «Твоя воля к жизни впечатляет, правда? Завтрак и в самом деле готов. Ну, он у тебя, как обычно, в полдень, но мы к этому уже привыкли. Ты нас привык». «Я вас еще и не к этому привыкну», — пообещал я. Усевшись в пилотское кресло, я обнаружил, что воспоминания того, что я в этом кресле уже видел и пережил, поплыли перед внутренним взором, как и положено. Это называется пространственный якорь. Пересесть в другое кресло, что ли? Или чем-то занять себя? «Давай свои приемлемые новости, дружище», — сказал я, чтобы не погрузиться в былое. «Приемлемая новость заключается в том», — осторожно как-то произнес Тайлер, что нас наконец-то засекли, несмотря на нашу полную невидимость для радаров, и через несколько секунд здесь будет авиация. Тут как раз знакомый мой кибер подтащил завтрак. Так что я особо и не впечатлился словами Тайлера про авиацию. Ну будет, но авиация. Она ведь и так есть. Уже много лет это авиация. Законорожденная дочь братьев Грим, то есть братьев Райт, сори. Я авиации не боюсь. Благодаря участию Тайлера в моей жизни слова «авиация» и «покой» лежали в голове рядом, как синонимы. «Приятного аппетита», — сказал Тайлер. «Тебе сразу и хорошую новость». «Ага, спасибо», — отозвался я, поднимая за ручку приятно горячую полусферу из нержавейки. «А про авиацию это была приемлемая, да?» «Приемлемая, как бы», — уклончиво ответил Тайлер. «Я надеюсь, что мы сможем сбежать от истребителей. Но другая новость, точно хорошая. Я могу связать тебя по радио с твоей женой». Я умолк. И Тайлер понял это по-своему. «Если ты хочешь, конечно», — сказал Тайлер. «Интересно, как он считывает мои эмоции? По выражению лица? По движениям тела? По интонациям голоса? Или просто анализирует микроскопические капельки пота?» постоянно отправляемые мною в пространство. О, я еще тот скунс, как и все люди, впрочем. Полагаю, слушая тишину, тоже можно во мне разобраться. Должен же у него быть датчик тишины, неподалеку от блока верности. «Хочу», — тихо сказал я. Я проанализировал телефонные линии, разобрался в кодах передачи, начал извиняться Тайлер, но я его остановил. «У тебя мощный комп» сказал я, чтобы не выслушивать технические нюансы от штуковины моего друга. «Я и есть комп», — сказал Тайлер. «А для анализа я могу использовать облако. Тысячи компов в мире в фоновом режиме выполняют мои задания. Пользователи об этом и не догадываются, потому что замедления их вычислений практически нет». «Соединяй», — попросил я, отставив поднос в сторону. «Меня не пугает кушать остывшее. Но в глубине души я знаю...» что кибер постарается и приготовит мне свежее, если я попрошу. «Тебе как?» — спросил Тайлер. «Пустить через динамики или возьмешь трубку?» «Трубку», — сказал я. «Тогда от тебя слева замигало, видишь?» — сказал Тайлер. На пульте, чуть слева и в полуметре, замигал огонек на телефонной трубке модернистского дизайна — почти плоской, с легким рельефом под руку. Чтобы не начать раздумывать, я быстро взял трубку и поднес куху. Тут самое главное — делать все быстро, не думая. Если я начну думать, то включатся чувства. Я это уже проходил. Плавали. Знаем. В чувствах я могу и утонуть. Это вам не наивная дискамера Пура. «Алло?» — сказал я в трубку. Там что-то шипело, потрескивало, будто Тайлер развел костер на телефонной станции — И я сейчас услышу мольбы запертой телефонистки о спасении. Стало так неловко внутри, очень неловко. Трубка легонько щелкнула, сообщая, что она сейчас занята потреблением энергии от моей конечности. То ли химия пота ее кормит, то ли просто тепло руки, держащие трубку. У нас тоже так, в нашей версии. Все меня потребляют. А сейчас еще телефонистка заявит, что абонент недоступен. Что-то не так. «Смущенно, как мне показалось», — произнес Тайлер. «Я разберусь». Трубка стихла, перестав меня кушать. Потом снова ожила треском и жужжанием и сказала тяжелым мужским синтетическим баритоном. «Одиннадцатый. Цель обнаружил. Идентифицировать не могу». И снова раздались помехи, а потом еще и другие голоса. «Шестьдесят седьмые», — констатировал Тайлер. Звено из ведущего с тремя дронами заходит справа по борту. Гондолы с пилотом-человеком под ведущей машиной вроде не подвешено, а вдруг сразу шарахнут. Он это спросил так по-человечески, что я выпустил из рук трубку. «Не шарахнут», — быстро сказал я. «Им еще нас проверить надо. Кстати, они же, как я понимаю, тоже киберы. Договориться сможешь?» «Если пилот-человек, то вряд ли», — ответил Тайлер. «Впрочем, гондолы и впрямь не видать». «Говорят же по-человечески», — возразил я. «Это ни о чем не говорит», — сказал Тайлер. «Там может и не быть людей. Человеческий голос — не гарантия присутствия человека». С жутким грохотом над головой пронеслась тяжелая боевая машина. Сушка шла на дозвуковой, потому и звук был сразу, а не отстал. «Да и как на такой высоте летать на сверхзвуке, если ты человек?» Если не человек, тогда тоже сложно, потому что аэродинамика одинакова для всех. Но можно. Человеческий голос не говорит о присутствии человека. Так и в жизни бывает. Слышишь голос, смотришь, а человека там и нет. Голос есть, говорящего нет. Забыли гондолу подвесить. Бывает. Что будем делать? Спросил я, забыв, что я здесь главный. Будем уходить, спокойно ответил Тайлер потому что если остановимся, они начнут нами интересоваться, людей сюда пошлют. «Я так понимаю, что они уже очень интересуются», — сказал я. «Пока дистанционно», — сказал Тайлер. «Ну что, драпаем?» «Драпаем», — приказал я. «Драпаем!» Тайлер ускорил полет так резко, что кресло едва успело поймать мои плечи и ноги захватами, повернуться и стать по курсу. Какие-то выросшие из спинки кресла щупальца зафиксировали шею и голову, одновременно натянув на нее обруч расвязи От такого резкого поворота полыхнуло в мозгу и сразу же потемнело в глазах на пару секунд. Пара секунд, и мы с чудовищным ускорением, стремившимся сделать из меня то, что наверняка кибер предложил мне на завтрак, то есть яичницу, понеслись вперед и вверх. Дышать стало невероятно трудно. Перед глазами запрыгали мрачные темные зайцы. Я даже захотел крикнуть, но Тайлер, мерзавец, не дал мне этого сделать, задрав нос и перейдя в почти вертикальный полет. «Ты что творишь?» – прохрипел я, но, похоже, только внутри головы. Вряд ли даже самый умелый маг сумел бы остановить мир в такой ситуации. Мир стал совершенно неуправляемым, по крайней мере, мною. В этот момент в ушах, объятых обручем, послышался голос Тайлера о есть связь м, -м, -м, м сказал я и услышал голос жены оле по старорежимному ответила она на вызов оля-ля говорите а потом помолчала немного и спросила неуверенно сережа Сережа, это ты ты чего молчишь что с тобой где ты я ухожу от истребителей сказал я но опять же не вслух Какой тут вслух и вдруг прорвало я здесь я живой Закричал я, надеясь прорваться в свой голос из пространства ума. Тайлер, сука, притормози! Я не могу говорить! Я живой, я здесь, я живой! Ты меня слышишь? М -м -м -м. Она помолчала еще немного, потом сказала. Я знаю, что это ты. Спасибо, что позвонил. У нас все хорошо, Сережа, и я верю, что ты прав. Потом пару раз загудела короткими, и трубка затихла. Тайлер! закричал я. «Мне не это нужно! Мне похрен эти слова, Тайлер! Это гнусно, Тайлер! Это не так должно быть!» Голова лопнула. Ноги и руки вывернулись наизнанку, ослабив экстремальные объятия кресла. В ушах захлюпала кровь, и в следующую секунду я взлетел и крепко долбанулся о лобовое стекло. «Хорошо, что не позавтракал» не то вывернула бы меня наизнанку от наступившей на пару секунд невесомости. «Слышь ты, грузовичок хренов!» — сказал я, пытаясь выплюнуть язык. «Ты чё творишь, шумахер?» Вокруг зажужжало, запело, замигало сигнальными лампочками, запахло перегретой электроникой, и раздался голос Тайлера. «Кажется, мы оторвались от сушек. Я всегда знал, что шестьдесят седьмые так лихо не шкандыряют на сверхмалой высоте, как я. «Зашибись, у него, кажется, кураж прорезался. Сушки он сделал, мать твою, точнее, отца твоего, так обиднее». Лихо не шкандыряет. Кажется, кто-то за время нашей разлуки простудировал русско-русский словарь шансона. «Шансон для меня есть признак страха жить». Я тут же вспомнил, поговаривали, ой, как поговаривали, что последняя сушка может нести на внешней подвеске озоновую бомбу. Ту неприятную штуку, которая способна в миг уничтожить весь озон над соответствующей территорией со всеми вытекающими последствиями, хотя бы в виде смертоносного ультрафиолета от нашего солнышка. Мы с Тайлером не тот случай, на нас такое тратить дороговато. Спросить что ли у Тайлера, есть ли в ведомой сушкой группе дронов питатель, аккумулирующий энергию для удара электронным лучом, Вот такое было бы совсем не кстати. Теперь мы неслись над полем на высоте метра полтора, не больше. Скорость была при этом дикая. Я не успевал замечать ничего из проносящегося в иллюминаторах. То ли дерево проскочило, то ли корова, то ли мы пронеслись сквозь полный автобус до ярок. если таковые еще остались на неимоверных просторах родины. Кадры мелькали куда быстрее 25 раз в секунду. Поэтому мой мозг автоматически принял самое верное решение – закрыть глаза. Стало тише, будто уши тоже раньше слушали мир сквозь глаза, а теперь вынужденно отдыхают. Ох уж эти мои уши! Слышали вы, переслышали, так теперь еще и картинка. Говорят, что это наш головной мозг разделяет входящую информацию на звуки, запахи, прикосновения и картинки – А по сути своей это все одна энергия. Не знаю, не знаю, что-то в этом есть. Энергия движения Тайлера теперь проникла сквозь кожу, вибрировала так, словно я проглотил бор машину, причем вместе с дантистом. Кому он нужен без бор машины? Человек функция. Таких много, которые думают, что у них есть профессия, а на самом деле они не профессионалы, они функция. Я вот теперь тоже функция производная от скорости Тайлера. Наконец, вестибулярный аппарат подал робкий знак. Мы начали замедляться. Я даже не знал, что у меня еще есть какой-то аппарат, способный на восприятие. Может, и глаза отворить разрешается, как две калитки, ведущие в старый сад. Одна слева, другая справа, а между ними нос, старый мосток через ручей с карасями. «Оторвались», — сухо доложил Тайлер. Машина теперь ощутима для органов чувств замедлялась. Я даже слышал ляск цепляющихся за рельсы вагонных колес и усталую матерщину станционных обходчиков. Еще пара периферийных вокзалов и столица нашей Родины, город Герой Москва, поприветствуют пребывающих на третий путь. Тайлер, сказал я, у меня крыша едет от твоих скачек. Прости, извинился тайлер. Это было оптимальное решение. Я мог бы выйти и на орбиту, но тогда возникли бы проблемы с возвращением. На таких высотах хорошо работает ваше ПВО. — Спасибо, — сказал я. — И не извиняйся, проехали. Лучше поговори со мной о спектакле со звонком жене. — Ты всерьез решил, что я повелся? Раздалась тишина. Неожиданно, словно из Тайлера вынули громкоговоритель. Одновременно и движение замедлилось до нуля. Машина встала. Моя голова вновь тонко себя почувствовала. Так должно было быть, я же не резиновый, не столь тренированный, как в универсионный офицер Витя Пура. От истребителей же я оторвался, виновато произнес Тайлер. Тайлер, сказал я, твои создатели переборщили с человекоподобностью, а ты переборщил с. Как бы тебе сказать? Это все блок верности, сказал Тайлер. Он как мозжечок, маленький, но, как бы тебе сказать, очень важен для управления. «Как бы это тебе сказать, Тайлер?» — сказал я. «Он, этот блок, не железяка ведь, это всего лишь софт, правда?» «Короче, друг, вот тебе задание. До утра ты должен простудировать всю великую литературу, чтобы понять, как ведут себя люди, как мы, люди, себя ведем». Там будет много про верность, куда больше, чем ее есть в этом мире. Начни с «Трех мушкетеров». Это роман про четырех дрочливых алкашей, устраивавших дела одной потаскушки своей королевы. Страдание. В какой-то дивный момент вы осознаете, что страдание вам больше ничего не дает, что оно не нужно, и тогда вы откажетесь от него запросто, без искупления, без компенсации, «Без чувства вины, просто откажетесь, выйдете в ноль. Станете как ребенок, не понимающий, чего такого плохого он совершает, украшая разводами зубной пасты новые обои в прихожей. Простив даже себя самого навсегда, мог ли я злиться на машину, желавшую мне добра? Может, хватит страдать? Я себя простил, когда шлепнул Васеньку. У меня не было выбора, простить или не простить». Только я сразу себе в этом не признался. Это ведь так непривычно признаваться себе в том, что отныне и навсегда ты хороший, все твои поступки правильные, и никакой грех не пристанет к тебе. Отказавшись от страдания, я осознал, что все, что случается, правильно. И особенно прямо-таки феерически правильно, что у Тайлера нет бессознательного. Им не движут непонятные ему самому мотивы, Он творит благо, как может. Спасибо ему. Полагаю, смоделировать голос моей жены не проблема. Она присутствует и в соцсетях, и в телевизоре гостила, в каком-то дамском шоу про загородную жизнь высшего класса. Сытую, надежную, безопасную жизнь. Кстати, как там насчет сытости? Твой блок верности в курсе, что человечество крайне зависимо от еды? Спросил я. Наверное, он думает, что мы только тем и заняты, что жрем и паникуем, жрем и паникуем, если он вообще думает. Можно ли назвать мышлением функционирование нейронной сети? В конце концов, слова, как таковые, подключаются только на этапе выдачи информации через встроенную говорилку. Нет рядом человека – нет слов. Раздается ли звук падающего дерева в лесу, когда рядом нет никого, способного слышать? Существует ли этот звук, когда рядом есть человек, но он лишен слуха? Следует ли из последнего, что уши важнее самого человека? «Хочешь проветриться?» — спросил Тайлер. «Валяй!» — приказал я. «И пожрать тоже накидай давай, будь любезен!» Шансон так шансон. Отворились два люка по бокам кабины, и сквозь образовавшиеся прорехи потянулся мощный струей степной аромат. Я выглянул в люк. Поле! Русское поле, я твой тонкий колосок. С такой скоростью мы уже вполне могли быть и на Кубани. Мне жутко захотелось выскочить, размять одервиневшие ноги, пройтись по земле, может, даже прилечь под брюхом машины. Иногда кое-что сделать следует, хотя бы для того, чтобы понять, что этого делать не следовало.